Глава 24. В следующий раз Артур пришел в себя, когда в комнате появился целитель. Тот склонился над пациентом, подсокал языком, и Арт ощутил, как тело наполняет сила а боль постепенно уходит. Даже рука перестала дергать, а в том, что кость треснула, Арт не сомневался. «Развелось бандитов после войны», — бурчал целитель. «По улице не пройдешь в вечернее время. Вы еще легко отделались, молодой человек. На ближайшие три дня прописываю вам полнейший покой». «За это время залечу ваши раны». «Спасибо, доктор Рэймс», — раздался голос Нетти. Ее саму Арт не видел, слишком далеко стояла а его голова была настолько тяжелой, что, казалось, не поднимешь от подушки. «Вот настойка. Поить через каждые четыре часа по столовой ложке. Ускорит регенерацию. И покой, только покой. Впрочем, об этом я уже говорил. Геройствуй, потом лечи их». Доктор направился прочь из комнаты. Арт слышал, как соседка отдает ему деньги, звякнули монеты. Затем Нетти вернулась к его постели. «Как ты?» – спросила она, ласково убирая прилипшую прядь с его лба. «Лучше», – ответил Артур. «Вы с Джейм появились очень вовремя. Среди них был Мак, а я обладаю слишком посредственной силой ее хватит на мелочи, но не на серьезный поединок. А этот мальчик? Друг?» Артур попытался пожать плечами, но руку прострелила боль. «Забыл». «У тебя хорошие друзья», – улыбнулась Нетти. «Ты очень меня напугал». «Прости». «Ничего, обошлось. Ты отдыхай». «Слышал, что сказал доктор. Покой, только покой». «Нетти, у меня будет к тебе еще одна просьба», — решился Донтон. «Надо сообщить в дворец о моем ранении. Я напишу письмо, а тебе надо будет передать его королю. Понятное дело, к нему лично тебя не пустят, но хоть кому-то из его окружения». «Сделаю», — решительно пообещала Нетти. «Только давай схожу туда завтра утром. Час поздней никто мне не обрадуется». «Да, конечно, тебя не пустят туда. Дай мне пока бумагу и перо». Нетти не стала спорить. Арт порадовался, что пострадала левая рука, а не правая. В отличие от некоторых однокурсников, он не относился к тем, кто одинаково хорошо владел обеими руками. Письмо получилось очень корявым. Арт написал лишь пару строк, что его ранили, что через три-четыре дня он сможет вернуться на службу. Оставалось надеяться, его величеству хватит ума не примчаться сюда лично. А в том, что Фран может вытворить подобное, Арт не сомневался. Подумал даже написать «не приходи», но мало ли кому это письмо попадет в руки. Решил, что не стоит. «Вот». протянул записку Нетти. «Я все сделаю», пообещала она. «А ты не беспокойся, отдыхай, хорошо?» И легко коснулась губами его лба. Арт улыбнулся и закрыл глаза. Сон сморил его почти сразу. Глубокий, крепкий. Видимо, подействовала магия, использованная целителем. Когда он проснулся, за окнами было светло. И при этом Артур чувствовал себя гораздо лучше. Вчерашние раны слегка тянули, но не болели. Арт поморщился, огляделся по сторонам. В кресле у его кровати дремал Джей, свернувшись клубочком. Нетти оставила его присматривать за раненым, похоже на то. Очень хотелось пить, и Арт попытался подняться. Со второго раза получилось сесть. Рука распухла, но боли уже не было. «А, ты проснулся!» — Джейсон открыл глаза. Нетти сказала тебе микстуру дать, я сейчас. Помчался на кухню, загремел чашками, притащил одну из них и заставил Арта выпить горькую настойку, оставленную целителем Вкус был мерзким, зато перед глазами сразу развиделось. «Нетти давно ушла?» — спросил он. «Да нет, недавно», — бодро ответил Джей. сказала чтобы ты лежал. Мне бы вымыться. Вот придет она, с ней решать будете. А пока полежи или посиди, как хочешь». Забавный парнишка. А главное, было в нем что-то. Его бы обучить, отдать в военную академию. Хотя там сейчас все непросто, но Артур видел, что из Джей действительно может быть толк. Вот только вряд ли у семьи парнишки есть возможность его выучить. Одежда была бедная, заплатанная, сам чумазый, растрепанный. Есть ли у него вообще семья? «Джей, а откуда у тебя магические усилители?» — спросил Донтон. Его бравый помощник тут же насторожился, нахмурился и стал не по-детски серьезным. «Какая разница?» — ответил он. «Есть и все». «Да никакой, по сути», — сказал Артур. «Просто редкая дорогая вещь». «И незаконная, да?» — фыркнул мальчишка. но «Ну, так выдай меня ищейкам». «Не собираюсь я тебя выдавать», — опешил Арт. «Я же сам их у тебя покупал». Джей вроде бы расслабился, смотрел не так настороженно, как мгновение назад. Понял, что ему тоже есть что сказать о незаконном покупателе. Неизвестно, до чего они договорились бы, но в дверях появилась Нетти, почему-то бледно запыхавшаяся, будто за ней гнались. «Побудь на кухне немного», — тихонько попросил Арт мальчика. Тот кивнул и скрылся, а Нетти присела на его место и на несколько мгновений закрыла лицо руками. «Что произошло?» — спросил Арт. «Неужели во дворце что-то?» «Ничего», — растерянно ответила девушка. «Возникли проблемы, тебя обидели?» «Нет, нет, письмо забрали, пообещали немедленно передать в руки его величество». Меня, конечно же, в дворец не пустили, но я и не думала, что пустят. Тогда что, Нетти? Я просто видела кое-кого рядом с дворцом, призналась она. Одного человека из прошлого. Того, кого ты ищешь? Догадался Арт, и она безнадежно кивнула. Да, но он исчез раньше, чем я хотя бы успела подойти, сказала подавленно. Только что ему делать во дворце? Кто он? Осторожно спросил Артур. Мой брат, ответила Нетти. Брат? Но ну, почему вы тогда не видитесь? Потерялись или... Это долгая история. произнесла его соседка. «И непростая, понимаешь? Мой брат, он не по крови, не родной, но воспитывался в нашей семье почти с рождения. Наши родители были соседями. Отец верно куда-то пропал еще до появления ребенка на свет, а мать умерла родами. Других родственников не было, и мои родители, они тогда только поженились, забрали мальчика к себе. Сначала думали, отец вернется, а потом сами к нему привыкли. И когда я родилась, верно был уже четыре года. Я его считала братом. Да он и есть мой брат». Когда я подросла и узнала, что мы не родные, мне было все равно, а вот сам верно переживал и пытался найти отца. А потом он просто исчез. «А твои родители?» Отец погиб в самом начале войны. Мама не сумела справиться с потерей и ушла следом. Я осталась одна. А до этого пообещала маме, что обязательно найду верно Он ведь не мог пропасть просто так. Связался не с теми людьми, я была уверена в этом. В последнее время вел себя скверно, отгородился от нас. Мы думали беспокоиться, что не родной нам. Мама с ним все пыталась поговорить, а он в ответ срывался, кричал. «Это мой всегда спокойный брат». И когда он ушел, все было так странно, он даже вещи не собрал. Я, оставшись одна, начала искать. И нашла хоть что-то. История звучала действительно странно. «Нашла», — кивнула Нетти. «Но слишком мало, чтобы отыскать его самого. А сегодня я видела его. Это точно был Верн. И вполне возможно, что он выходил из дворца. И я могу поспрашивать о нем», — предложил Артур. Ему искренне хотелось помочь Нетти в ее поисках. как выглядит твой брат он не сильно то похож на налеммерца ответила она его родной отец был откуда то с севера уверно серые глаза темные волосы и черты лица такие нетипичные для наших земель более аккуратные что ли попытаюсь что то узнать арт перебирал в памяти лица тех кого видел во дворце но никто из них не подходил под описание если это и правда он то теперь у нее длины волосы добавила нетти прямые ниже плеч насколько не увидела что ж раз у него довольно приметная внешность его будет проще отыскать во дворце — Спасибо. Нетти осторожно пожала его правую руку. Я была так поражена, что даже не спросила, как ты. — Лучше, — улыбнулся Донтон. — Благодаря вам с Джейм скоро встану на ноги. — Ты очень нас напугал. Кстати, вы же оба голодны. Пойду что-нибудь приготовлю. И Нетти направилась в свою квартирку, а Арт лежал и смотрел в потолок. Какие интересные люди встретились ему на пути за последние дни. У Джейм, несмотря на юный возраст, свои секреты, у Нетти свои. Учитывая ее методы поиска, братец вел не слишком-то законопослушную жизнь. «Иначе зачем вызнавать о нем у тех, кто не любит свет дня?» «Подозрительно». «А что, Нетти уже ушла?» В дверях возникла любопытная мордашка Джея. «У нее что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — ответил Арт. «Почему тогда такая бледная?» Разволновалась из-за визита во дворец. Ляпнул он первое, что пришло в голову. Джея прищурился, но спорить не стал. Только вряд ли поверил, мальчишка был слишком проницательным. «Так где ты живешь?» — спросил Арт, возвращаясь к их недавнему разговору. «То тут, то там». Джей пожал плечами, забираясь на подоконник и глядя на улицу. «Дома у меня нет. Ночую с бродягами, подрабатываю на рынке. Сдобу продаю. Ты сам видел». «И не только». «И не только», — согласился мальчик. «А что делать? Надо ведь как-то жить. У меня из родных сестра одна. Учится. За школу платить надо. И много. Зато она выучится, и у нее будет не такая жизнь, как у меня». «И где же она учится?» «В высшей школе для девочек», — ответил Джей. «Да, недешевое учебное заведение». Артур был о нем наслышан, и плата там действительно была высокой. Тут одной продажи выпечки не обойдешься. Джей вызывал уважение. Он совсем не заботился о себе, думая, прежде всего, о сестре. «Сколько лет твоей сестренке?» – спросил Арт. «Двенадцать», – сказал его новый друг. «Считает себя уже взрослой, задирает нос. Я к ней поэтому редко хожу. Она вся такая важная, чистенькая. А я бродяга. Она стесняется, думает, девочки смеяться будут». И сам Джей тоже смутился. «Но разве у него была возможность выглядеть иначе?» Без дома, без семьи. А все деньги он отдавал на обучение сестры. «Это поправимо», — сказал ему Арт, уже понимая, что вряд ли станет жалеть о принятом решении. Пусть оно и добавит сложности в его такую непростую жизнь. Мальчишка ведь самостоятельный, за ним сутками напролёт приглядывать не нужно. «Думаешь?» — спросил Джей. «Да, можешь остаться здесь. Меня, правда, почти всё время нет дома, однако квартирка оплачена. Зачем ей стоять впустую?» «Ты серьёзно?» — прищурился Джей. «А вдруг я вор какой?» Вор, который торгует булочками, рассмеялся Артур, и мальчишка покраснел. «Не выдумывай, дружище, да и потом, что здесь брать? Съемное жилье, тут даже моих вещей слишком мало». «Ты как, остаешься?» Джей отвел взгляд. Было заметно, как ему хочется согласиться, но что-то останавливало. «Не стану я сидеть у тебя на шее», — выпалил он. «А зачем сидеть? У тебя работы есть булочки. Вот только усилители опасны увлечения. Да и тот, у кого ты их покупаешь, может тебя подвести под удар «Не может!» Вдруг рассмеялся мальчишка. «Это я, я их делаю». «Как?» — оторопело спросил Арт. «Я жил в ночлежке с одним типом когда-то. Он рассказывал, как их создавать. Говорил, что сам не маг, не сможет воспользоваться секретом. А потом я понял, что маг. Попробовал, и все получилось. Работают ведь?» «Работают», — согласился Артур. «Ничего себе. Ты понимаешь, что если развить твои способности, нынешние заработки копейками покажутся?» «Да где же мне их развивать?» — весело ответил Джей. «Обычный я, уличный». В академии всякий мне ход закрыт, а на королевскую стипендию не хочу. Говорят, потом всю жизнь отрабатывать придется. Придется, да. Надо осторожно поговорить с Ференсом. Может, и пристроят куда мальчишку. Такой талант нельзя тратить попусту, это большая редкость. А вот и я. В дверях появилась Нэти с подносом, на котором дымились три тарелки супа. Завтра готов мальчики. Она опустила поднос на стол, подала одну тарелку Джею, вторую взяла сама. Арджи перебрался за стул, пусть и голова моментально закружилась и взялся за ложку. Суп был вкусным, компания отличной. Что еще нужно? В том-то и дело, что ничего».